Глава четвертая. Договор. Дом Свахи располагался на Изумрудном бульваре. Это была самая окраина города, но очень дорогостоящая окраина, где селились только обеспеченные люди. Место считалось элитным, и я в который раз порадовалась, что озаботилась приличной одеждой. На благородную карету денег уже не хватало, а в дешевой повозке появляться не следовало, поэтому пришлось идти пешком. И каждый мой шаг сопровождался заинтересованными мужскими взглядами от обитателей бульвара. Жаль, только никто из них не стремился жениться на незнакомке, иначе отпала бы необходимость в свахе. Леонтино Альери встречал меня на улице сидя в кресле на веранде собственного дома. Он потягивал кофе из маленькой фарфоровой чашечки и лениво поглядывал на прохожих. «Госпожа Крет?» — воскликнул он с долей удивления, словно бы сомневался, что приду. «Рад вас видеть!» «Взаимно, господин Альере!» — широко улыбнулась я. Говорят, что позитивные и миловидные девушки больше внушают доверие, нежели угрюмые. «Зовите меня Лео!» Он тоже улыбнулся, но его улыбка смотрелась куда роскошнее, чем моя. «Тогда я для вас просто Белла!» «Поверьте, в мыслях я вас давно именую только так!» Со столь милым диалогом он провел меня внутрь и, усадив на обитый шелком диванчик, щелкнул пальцами, вызывая золотисто-алые искры. Огненный ковен всегда поставлял хороших магов, поэтому и волшебство, выходившее из-под их рук, было впечатляющим. Впечатляющими у свахи были и служанки. Невысокие, стройные, с длинными пшеничными косами – Они до такой степени походили друг на друга, что сомнений не оставалось. Это не люди. «Кофе, чай, что-нибудь другое», — радушно поинтересовался хозяин. «Чай», — тут же мурлыкнула я. «Дома завтракала, у Лили тоже, еще и тут. Но отказываться нельзя, законы вежливости обязывали». «Белла». В серых глазах мужчины мелькнула какая-то эмоция. Но это случилось столь быстро, что я не разобрала. Что-то предвкушающее. «Вы не передумали насчет замужества?» «Ни в коем случае, господин Альери». «Я же просил, называйте меня Лео. В конце концов, наш с вами договор будет немного отличаться от стандартного. Лео». Послушно повторила я, вновь растягивая губы в приторной улыбке. «Значит, вы согласны?» «Согласись! Ну согласись же!» «О, мироздание! Одно лишь слово этого человека может решить всю мою дальнейшую жизнь!» Но Альери молчал. Он окинул меня с ног до головы все тем же странным взглядом. Задержался на талии, скользнул по груди и остановился на лице. «Признаюсь честно, вы меня заинтересовали», — доверительно произнес он. «У вас довольно-таки породистая внешность. Темные волосы, нежная кожа, высокие скулы. Очень специфично, да. Вы весьма привлекательны, Белла, и уверен, знаете это. Но вам почему-то нужен сводник». «Да-да, именно сводник. Не морщите нос, вам не идет». Так вот, нужен сводник, который сможет найти столь же породистого мага и заставит его жениться. Но меня что-то смущает. «Что же?» — напряженно спросила я, внимательно следя за рассуждениями. Альери провел пальцем по губам, будто не был уверен в том, что сейчас произнесет. «Вы точно ведьма?» «Без сомнений», — я решительно кивнула. Тогда в чем дело? Мужчина мне нравился. Привлекательный, без сомнения умный. Комплиментов он сколько наговорил. Обманывать его не хотелось, да и зачем? Я видела, как выколдовали на свадьбе. Призналась я и чуть прикрыла глаза ресницами. Пристальный взор свахи выдержать тяжело. Никто другой не заметил, но мне удалось уловить отблеск чар господин хан так легко согласился с вами именно потому что был околдован, да и матушка его помалкивала вовсе не из за врожденной стеснительности вы сильный ма лео и это не может не радовать сваха приподнял бровь вот как значит хмыкнул он разглядели мо колдовство тоже огненная ведьма как интересно я не исковина Родители погибли раньше, чем я начала колдовать. Пить совсем не хотелось, но пришлось взять чашку, чтобы скрыть дрожь в руках. Знаний немного, сами понимаете, но сил достаточно. «Необученная огненная ведьма», — Альери покачал головой. «Это... катастрофа», — подсказала я. «Именно поэтому мне нужны вы». «Найдите подходящего мужа, и я заплачу в два раза больше, чем остальные клиенты». Мужчина усмехнулся. «Заплатите. Обязательно заплатите», — сказал он, поднимаясь и подходя к окну, подле которого стоял широкий комод. Выдвинув верхний ящик, мужчина достал блокнот и раскрыл его посередине. «Ваш муж тоже должен быть огневиком», — Иначе вы подпалите ему все части тела в первую же брачную ночь. Я знаю. И он должен быть богат, чтобы вы могли без ущерба для семейного бюджета выплатить мне причитающуюся долю. Без сомнений. Как понимаю, возраст и внешность большого значения не имеют. Он обернулся. Хотелось бы молодого и привлекательного... Растерянно ответила я. «Или вы таких даже не рассматриваете?» «Ну почему же? Есть на примете и молодой, и привлекательный, и богатый. Но все это разные люди. Готовы заключить брак на четверых?» «Нет». «Вот видите», — сказала Альери и вернулся к дивану, помахивая блокнотом. «Значит, будем исходить из того, что имеем». «То есть...» Я вопросительно взглянула на сваху. «Вы согласны?» «Так уж получилось, что вы идеальная кандидатура для одного моего давнишнего клиента». Он оскалился. «Грех упускать возможность получения оплаты сразу с двух сторон».